Глава 27. Максимально использовать свои достоинства и минимизировать недостатки. Грядущее сражение известной команды «Синие щиты» заслана против самой лузерской команды «Саламандер» привлекло определенное внимание со стороны общественности. Так как Ван Джен имел некоторую славу, многие заинтересовались предстоящим событием. Все-таки этот землянин был таким же, как и Эли Вейдус. Он обладает невероятной силой. но прежде ещё не участвовал в командных боях Академии. Теперь в моде были студенты поддержки, имеющие способности вспомогательного типа. Этому способствовало увеличение популярности групповых сражений. Спустя два месяца постоянных потасовок между командами стало более чем очевидно, что ученики из известных старых команд, которые раньше были незаметными, имеют очень большие перспективы. Военные явно восприняли этих людей более подходящими для армейской жизни И, соответственно, их будущее оказалось уже многим весьма успешным. Всем привет! Скоро у нас начнётся сражение между командой «Саламандр» и командой «Синий щит». Меня зовут Кат, факультет военной аналитики. А также сегодня с нами наш многоуважаемый профессор того же факультета, Лату. Приветствуйте! Профессор, что вы думаете насчёт этого поединка? И ещё нам очень любопытно, почему вы решили посетить именно этот бой? Кат и сам не ожидал появления профессора. Принимая во внимание некоторые факты, выход на сцену того самого Ван Джена и популярность на фоне успеха команды «Синий щит», его интерес к предстоящему сражению как студента факультета военной аналитики был вполне обоснован. Но профессор Лату считался уже настоящим мастодонтом этой области. По мнению Катта, это сражение совсем не дотягивало до того уровня, когда такому человеку было бы интересно его проанализировать. Тактика команды Синий Щит, безусловно, уже приняла законченную форму и продемонстрировала свою эффективность. Команда же Саламандра, хотя и является командой-новичком, но тоже, в свою очередь, обладает кое-какими особенностями. Так что тут есть на что посмотреть. Разумеется, интересно также понаблюдать за Ван Дженом. Ван Эли Вейдус — лучший представитель своего поколения. Надеюсь, у него есть что показать нам сегодня. Улыбнувшись, ответил Лату. Но на самом деле он пришёл посмотреть на этот поединок исключительно из-за Бучера и нескольких других старых друзей. Бучер всё никак не желал успокоиться из-за Ван Джена, поэтому он надеялся, что Лату посмотрит данное сражение и укажет Саламандрам путь для развития. Ван Джен очень заботится о своей репутации, поэтому ни за что не станет сам просить о подсказках. Однако Бучер, будучи представителем старшего поколения, тоже не мог позволить себе просто сидеть сложа руки, наблюдая, как его подопечный терпит неудачу. Обе команды уже выбрали своих мехов. У команды «Синий щит» уже имеется слажный состав. Канбейер на «Сияющем всаднике девятого поколения», Калентон выбрал «Грома-С», Джоу Хай выйдет на «Бастионе», Рост на «Беспощадном убийце», хатсон на «Дозорном пятого типа», проговорил Кат. С этим составом все были прекрасно знакомы, именно на этих мехах члены команды «Синий щит» сражались максимально гармонично и уверенно. Команда Саламандры с синей стороны тоже уже успела определиться со своим выбором. так Такуми выступит на заморфном мехе Яростный Медведь. Довольно редкий выбор, стоит заметить. Винсент на Голдвиле, как и ожидалось. Далее Сноули, она выбрала Ледяного Лучника, Джаншань, Сияющего Всадника Девятого Поколения. А вот это неожиданно. Ван Джен выбрал барея Неужели он выступит на позиции разведчика? Кат был несколько удивлен. Итак, противники. Канбейра, сияющий всадник девятого поколения, джан Джаншань, сияющий всадник девятого поколения, Клинтон, грамм эс Сноу-Ли, ледяной лучник, Джоу-Хай, Бастион, Такуми, яростный медведь, Рос, беспощадный убийца, Винсент, Голдвилл, Хадсон, дозорный пятого типа, Ван Джен, Борей. Обе команды появились на карте Город войны. У каждой из сторон имелось по одной оборонительной энергетической башне, рядом с башнями имелось несколько лазерных пушек и по одному роботизированному патрульному отряду. В таком режиме сражения команда «Синий щит» тренировалась неисчислимое количество раз. Так что какая бы обстановка ни сложилась в этой битве, нечто подобное они уже однозначно проходили. Бойцы «Синего щита» выглядели максимально спокойно, главное внимание в этом сражении необходимо было заострить на Ван Джене. Стоит им избавиться от него... и всем остальным противникам придёт конец. И битва началась. Мехи красной и синей команды один с другим ринулись к центру карты, чтобы занять более выигрышные позиции. Разведчикам только оставалось, что вырваться вперёд. В такой ситуации более сильная команда должна двигаться плотно и слаженно, чтобы давить противника и заставить отстреливаться. Если более слабая команда рассредоточится, то разнести её будет ещё проще. поэтому единственным вариантом для всех них было занять более выгодную оборонительную позицию. Более сильная команда, вне всяких сомнений, была «Синий щит». Однако они не держались слишком близко друг к другу, а наоборот продвигались, сформировав дугу. Канбейера прекрасно понимал ключевой момент этого сражения. Чем неопытнее команда, тем она радикальней и не Команда «Саламандр» уже потерпела много поражений, Иван Джен после своего возвращения, должно быть, хочет максимально быстро исправить ситуацию. В плане терпения противник явно уступает им, поэтому нужно лишь методично сохранять своё доминирование и при первой же возможности разбить противника. Пока команда «Саламандр» не научится выжидать, она так и будет проигрывать всем своим противникам. Профессор Лату, галя на продвижение синего щита, удовлетворённо кивнул головой. «Это особенность асланской команды – сдержанность». окажись на их месте обеданцы, они бы наверняка уже рванули в максимально стремительную атаку. Конечно, это соответствовало бы стилю и духу Абидана, но именно поэтому команды Аслана и считались сильнее. Команда Саламандра отнюдь не собиралась защищаться, а напротив, как и Синий Щит, шла в наступление в центре линии фронта. Но их состав был несколько странным для такой тактики. Самый сильный боец в команде, Ван Джен, выступал в роли разведчика. Атакуми, будучи танком, выбрал звероподобного меха. Стоит отметить, что мехи такого вида не пользуются особой популярностью в сражениях между небольшими командами. Все на поле являлись элитными студентами Высшей Академии X, так что никто из них не сможет противостоять сразу пятерым противникам одновременно. А если кто-то захочет с этим поспорить, тому следует вспомнить про проигрыш Ливейдуса. Штурмовые мехи обеих команд уже начали перестрелку в центре карты, а лазерные винтовки беспрерывно грохотали, Сноу Ли и Клинтон, разумеется, уже заняли высоты, однако пока ещё отсиживались в тишине. Так как они являлись снайперами, им совершенно не следовало делать случайные выстрелы или открывать огонь на подавление. Их основная задача – выждать момент для нанесения смертельного удара. «Обе команды выглядят довольно уверенно», – проговорил Катт. «Однако из- за пределами поля боя стало довольно жарко. Сама Её Величество Леньхуи Эйн совершенно неожиданно появилась на трибунах». «Принцесса и впрямь с каждым дням становится всё красивее и красивее!» Изначально Кат рассчитывал, что одна из команд должна будет действовать более активно, чем другая, но в результате обе они решили сначала хорошенько изучить и почувствовать соперника. Это было совсем не интересно Уж точно не так интересно, как прибытие принцессы. Стоило ему обронить эту фразу, как изначальные аутсайдеры встречи, саламандры, вдруг неожиданно решили провести вылазку. и инициатором стал Джан Шань. Его сияющий всадник ринулся вперёд, но стоило ему высунуть голову, как он тут же был атакован, его буквально затолкали обратно за оборонительные сооружения. В одну секунду в него прилетело три лазерных заряда, так что запас его энергетического счета почти истощился, и ему пришлось отступить, используя мгновенное перемещение. Но, как говорится, нет худа без добра. Эта вылазка раскрыла местоположение Клинтона. Жаль только, что Сноули так и не решилась использовать эту возможность для выстрела. Видимо, девушка очень нервничает. «По всей видимости, из-за того, что Ван Джен выступает в роли разведчика, а Шаня пустит в расход», – проговорил Кат. «Настал действовать команде «Синий щит». И действительно, разведчик команды «Синий щит» Хатсон на своём дозорном принялся оказывать давление на соперников, остальные один за другим последовали за ним. Они прекрасно сохранили расстановку». При этом огневая мощь Бастиона оказалась значительно выше, чем у Яростного Медведя. Кажется, команда Саламандр такой расклад не устраивает. Они сопротивляются обстрелу, но выходит не очень хорошо. Их набор мехов не подходит для перестрелки лоб в лоб. Вы можете прекрасно наблюдать, что огневой заслон команды Саламандр не такой плотный, как у команды Синий Щит. Абсолютно беспорядочный. Обратите внимание на команду Синий Щит. Это же настоящее искусство. Превосходное доминирование огневой мощи. Взаимодействие со снайпером также заслуживает отдельной похвалы. Смотрите, синий щит по состоянию энергетических щитов далеко впереди. Джан Шан и Такуми из команды Саламандр получили серьёзный урон. Состояние Винсента стабильное, ванженна сноули с ещё держится довольно неплохо. Но с таким раскладом их скоро окончательно прижмут. Ответные выстрелы сноули казались совсем неопасными опасными. Клинтон был профессиональным снайпером, он мог по малейшим деталям предвидеть ход сражения, а потому скорость реакции у него была значительно выше, чем у Сноули. Лату слабо улыбнулся. Основной принцип философии командных боёв – максимально использовать свои достоинства и минимизировать недостатки. Необходимо использовать сильные стороны каждого участника команды и компенсировать слабые. Над этим команде Саламандр ещё предстоит усердно поработать. Шаг за шагом команда «Синий щит» подступала, и у Саламандр не было ни малейшей возможности прекратить это наступление. Участники «Синего счета» грамотно использовали свою расстановку для давления, и Ван Джен, казалось, был совершенно не в состоянии что-либо изменить в сложившейся ситуации. Маленькая же принцесса тем временем явно пребывала в удрученном настроении. Хуэйинь, безусловно, хотела проучить Ван Джена, однако от вида того, как на него наступают и скоро должны уничтожить, у неё на душе стало совсем безрадостно. На этот бой пришло посмотреть немало зрителей. Среди них очень многие возлагали свои надежды на Ван Жена. Однако постепенно становилось всё очевидней, а Ливайдус был слишком самоуверен, а Ван Жен оказался слишком осторожен. Оба они являлись признанными гениями поединков один на один, однако в командных сражениях их превосходство приблизилось к нулю. А человечество всё-таки должно двигаться только вперёд. Люди-одиночки, которые обладают внушающей мощью, зачастую обладают низким интеллектом, и ставить их в главе армии очень неправильно. «Ван Джен, ну как так-то? Ты же обладаешь такой силой, а разведчик синего щита смог продвинуться так далеко вперёд! Неужели он не может снести Хадсона?» На самом деле у Ван Джен и Эли Вейдуса в Академии даже появились свои настоящие фанаты. И вдруг их излюбленные герои оказываются среди побеждённых. С этим трудно было смириться.